вместе с Зиной. И Екатерина Петровна приедут, и Филипп Сатвихал на тоже хотели быс прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю, и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у неё на затылке. Уже 3 недели, как она была самым искренним другом Анны Николавны.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 О, боже мой, Мария Александровна, какие вы правос ладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь стыдливо и пискливо, что составляло при любопытный контраст с её наружностью. Мемо шармон, взибетала Анна Николаевна, ведь надо бы уже непременно, надо бы когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Ещё сегодня Пётр Михайлович сказал Калисто Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это не идёт на латы и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером, да и думаем, поедем, как к Марье Александровне, да и решим всё разом. Наталья Дмитриевна и другим дала знать, все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же и не говорят, что мы только ссоримся. Так ли, монаш... прибавила она и грива целуя марию алксанну ах боже мой зинаида фанасен но вы каждый день всё более хорошеть анна николаевна бросилась с поцелуями к зине да им и нечего делать больше, как хорошеть, сладко прибавила наталья дмитвна, потирая свои ручищи.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 Анна Николаевна не обманула Марию Александровну, да мы поминутно съезжались. Мария Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и камельфотностью.